Выпуск денег знака отражал последовательную направленность финансовой политики на экспроприацию капиталистических элементов в экономике. В мае 18 года Ленин поставил задачу проведения денежной реформы. На первом всероссийском съезде финотдела он так излагал её основные принципы. Мы назначим самый короткий срок, в течение которого каждый должен будет сделать декларацию о количестве имеющихся у него денег, и получить взамен их новые. Если сумма окажется небольшой, он получит рубль за рубль. Если же она превысит норму, он получит лишь часть. Мера эта, несомненно, встретит сильнейшее противодействие не только со стороны буржуазии, но и со стороны деревенских кулаков, разбогатевших на войне и зарывших в землю бутылки, наполненные землей. тысячами бумажных денег. В задуманном ключе реформу провести не удалось. Присечение экономической власти буржуазии и кулачества пошло по линии свёртывания денежного обращения. Это направление наметилось ещё до выступления Ленина на съезде финоделов. В апреле были введены безналичные чековые расчёты, между советскими предприятиями и учреждениями принят декрет о прямом добровольном товарообмене. Декретом совнаркома от 2 мая 17 года о соблюдении единства кассы все советские учреждения и предприятия обязавались держать свои деньги в народном банке или государственном казначействе. Два решающих шага к изменению значения бумажных денег были предприняты отменой в том же месяце царского закона о кредитовании государства под обеспечение казначейских обвязательств и распоряжением Совнаркома от 5 июня, в котором комиссарам банков и сберказ было предписано в обязательном порядке выполнять все распоряжения Наркомфина. Прошло менее 5 месяцев, и декретом от 31 октября 1918 года совнарком объявил о прямом слиянии казначейства с учреждениями народного банка. А в декабре ликвидированы были отделения иностранных банков и все отечественные частные банки. На протяжении всего 1919 года в РСФСР, ведущей тяжёлую борьбу с контрреволюцией и интервентами, усиливался прямой безденежный товарообмен. Декрет о добровольном товарообмене действовал немногим более 4 месяцев. 5 августа 18 года принят был декрет об обязательном товарообмене. Для того, чтобы государство располагало товарными фондами, которые бы заменили деньги в государственном товарообмене и оплате труда, предпринят был ряд специальных мер. 13 мая 18 года декрет о продовольственной диктатуре установил монопольное право государства на закупку и продажу хлеба. Только такая мера могла спасти население от надвигающегося голода в условиях развивающегося денежного обращения. Монополию на хлеб декларировало ещё временное правительство 25 марта 17 года, но будучи органом власти буржуазии, оно оказалось неспособным сломить интересы крупных хлеботорговцев. Советская власть смогла не только твёрдо провести в жизнь хлебную монополию, но 26 ноября 18 года постановлением ВСНХ и Наркомпрода Установит торговую монополию государства на многие промтовары с целью образования фондов для обмена на сельхозпродукты. Замещая денежное обращение, стали созданные в центре и на местах эквивалентные комиссии, определявшие соотношение обмена одного товара на другой. Деньги теряли свои позиции на рынке и логическим завершением По выражению советского историка-финансиста Дьяченко, процесс потери деньгами знаками функций денег был окончательной ликвидацией Народного банка в январе 20 года. Одновременно процесс ликвидации денег обрёл наглядные ощутимые формы в сфере распределения. 10 февраля 20 года в Москве был введён бесплатный отпуск обедов Всем рабочим и служащим советских предприятий и учреждений. 25 марта по РСФСР отменена оплата советскими учреждениями услуг почты, телеграфа, телефона и радио. 15 июля запрещены расчёты между предприятиями наличными, чеками и прямыми ассигновками. 16 августа отменена оплата перевозки государственных грузов по железным дорогам. и введен бесплатный проезд командированных, детей до 16 лет, лиц, едущих в отпуск и обратно, учащихся при поездках на учебу. В октябре были отменены плата за государственное жилье и коммунальные услуги для рабочих и служащих, гербовые и все прочие пошлинные сборы. Эти отмены были преддверием к завершающей атаке на деньги, предпринятой в декабре 20 года. 4 декабря был установлен бесплатный продовольственный паёк. 17 декабря бесплатное снабжение распространено на все промтовары, отпускаемые населению. На следующий день декретом была намечена ликвидация имущественного страхования, и на конец 23 декабря отменялась оплата всех видов топлива, поставляемого государственным учреждением и занятым на них рабочим и служащим. На этом путь к безденежной экономике фактически закончился, И с приятием известного декрета о замене продразверстки натуральным налогом от 21 марта 2021 года был восстановлен товарообмена 24 мая, была легализована частная торговля. В том же году, 10 июня, декретом в ЦИК разрешил кооперативным учреждениям свободно распоряжаться имеющимися у них денежными средствами, а 30 июня было предоставлено право всем гражданам держать у себя на дому любые денежные суммы и пользоваться без ограничений вкладными и переводными операциями в кассах финансовых учреждений. 20 июля был введен новый тариф на перевозки железнодорожным и водным транспортом. 1 августа оплата услуг наркомата почты и телеграфа. 5 августа декрет совнаркома провозгласил принцип платности всех продуктов и услуг, отпускаемых государством частным лицам. В конце сентября было разработано положение о государственном банке РСФСР, которое утверждено декретом от 30 октября 1921 года. По политике военного коммунизма и последующим переходу к новой экономической политике написано много. Отметьм лишь последовательность относящуюся собственно к деньгам. Вначале они перестали быть кредитными, прекратил своё существование банк, затем распространилась бесплатность товаров и услуг. Обратное движение таково, введение платности товаров и услуг в создание банка, который затем обеспечил стабилизацию денежного обращения. С начала 20-го года основная деятельность наркоминфина и финодела в местных советах состояла в получении и распределении дензнаков, покупательная способность которых неуклонно падала. Так 1 октября 1922 года На дензнак в 100 тысяч рублей можно было купить то же, что и на одну довоенную копейку. В том же году были выпущены новые дензнаки, в которых один рубль равнялся миллиону рублей в прежних дензнак. Расчеты упротились, но новые дензнаки также стали обесцениваться. Среди причин утраты дензнаками функций денег в первую очередь следует назвать Противодействие кулачеству мероприятиям советской власти, а также условия гражданской войны, требовавшие отвлечения основной части товарных ресурсов на содержание армии и ведение военных действий,